Глава 6. Забываешь родню. Хмыкает Константин Фёдорович, усаживая меня в кресло. Редко бываешь у нас. Упрёк мне кажется искренним. Дела, виновато развожу руками. Тебе ли не знать. С недавних пор мы окончательно перешли с дедом на ты. Мне кажется, Константин Друцкий при всём своём неудовольствии затрагивающим самостоятельность, когтей, начал меня уважать. Сильнее, чем раньше не как бойца или волшебника, а как рачительного хозяина, планомерно двигающегося к своей цели. "Знаю", вздохнул лидер клана. "Поэтому и не осуждаю". Мы разговариваем в кабинете Константина Федоровича, который почти не изменился с нашей последней встречи, разве что глаз подмечает следы легкого косметического ремонта. Паркет на полу отшлифован и заново покрыт лаком, на окне новая рама, А так даже письменный стол не сдвинулся ни на сантиметр. Кабинет расположен в одном из тихих уголков имения звенящие кедры. Хорошая звукоизоляция, артефакторная защита. Я знаю, что тут можно вести любые разговоры, не опасаясь прослушки. Мы с Ариной впервые за время нашего брака приняли приглашение влиятельных родственников и поселились в кедрах, а не в очередной гостинице. Дом сейчас полупустой, и риск столкнуться с кем-то мне неприятным минимален. А я бы не хотел пересечься с Лизой и Аней или вдовой Виктора Константиновича. Слишком много неприятных моментов в моей памяти пробуждают эти люди. Зато я обрел уверенность в том, что род Мир не попытается нас атаковать в незащищенном пространстве с воздуха. Если же появятся твари, Я с ними справлюсь. Да и Арина существенно повысила свой уровень владения эфиром. Слышал, ты неплохо поднимаешься на инвестициях, заметил дед, извлекая из старинного глобуса бутылочку армянского коньяка. Веришь в эту самую криптовалюту? Биткоин стабильно растет», — принимая из рук деда бокал с коньяком. Кофе мы уже выпили, поэтому меня не удивило, что дед извлек из за кромов» душистую гаванскую сигару. Случаются коррекции, но перспективы очевидны. Константин Федорович кивнул, приблизившись к своей любимой полке, задумчиво посмотрел на фото со служивцами. Уверен, что он знает о крепче, не меньше моего. Все необходимые консультации получены, выводы сделаны. Такие люди никогда не упускают возможностей и следят за развитием технологий. Рад за тебя, внук. Дед сел в любимое кресло и отложил сигару, принюхался к содержимому бокала и сделал первый глоток, довольно зажмурился. А что с имением? Да, сбэшники друцких не зря кушают свой хлеб. Подготовительные работы начались, неохотно сказал я, пригубив благородный напиток. В этой реальности нет Евросоюза, который пытался бы указывать другим странам, что может называться коньяком, а что нет. Более того, продукция из долины Арарат пользуется большим спросом, чем из знаменитой французской провинции. Идут согласования, утверждения. О как, хмыкнул дед. И что там согласовать? Я не могу снести развалины дома Аракчеевых, признаюсь родичу в своей боли. Это историческая ценность. Пришлось включить руины в план комплекса. Интересное решение. Укрепляю фундамент, реставрирую стены. Главное здание будет стоять рядом, а эти кирпичи превращу в какой-нибудь флигель. Давно следовало сесть. Похвалил Константин Федорович. Тебя никто не преследует, классу законили. Единственное, чего не могу понять, это выбор места. Неужели в самом Новгороде нет приличных источников? Есть, признал я. Мало, дорого, но есть. У тебя не хватило средств. Отнюдь, качаю головой, смакуя коньяк и модное аристократическое словечко. Я специально удалился от эм, цивилизации. Дед внимательно на меня посмотрел. Полагаешь, там будет легче выжить? Уверен. Дед развернулся таким образом, чтобы видеть двор, сделал еще один глоток из бокала, задумчиво качнул головой, вздохнул. Мы ведь толком и не говорили об этих тварях. Скажи, внук, это серьезно? Те, кого ты обучил, смогут отбиться от хищников? Не уверен, качая головой. Зависит от числа хищников где уже знает о моем попаданчестве. Он не спрашивал напрямую, но вероятно полагает, что сознание его настоящего внука хотя бы частично сохранилось. К сожалению, я не делюсь Сергеем общее тело. Мой предшественник умер, и этот факт не изменить. Они могут появиться и здесь? Могут, признаю я, поэтому рекомендую укрепить комплекс. Найми пилотов шагателей, призывателей боевых фамильяров Они не обучены тобой. Найди тех, кто работал по моей программе. Их становится больше с каждым месяцем. Уверен, с твоими деньгами и связями выйти на нужных людей не составит труда. Возможно. В голосе деда нет уверенности. А ты не хочешь? Нет, я покачал головой. Не хочу. Мы ведь говорили об этом много раз. У меня свой клан, свои люди. Я отвечаю за них. Пусть перебираются сюда. Место всем хватит. Два лидера под одной крышей, усмехаюсь я. Ты ведь и сам понимаешь, что это такое. Понимаю, неожиданно признал дед. Отставил бокал раскурил сигару, неспешно затянулся, успокаивая нервы. нет, так нет. Я помогу с набором, сдался я. Дам парочку полезных контактов и оценю возможности тех, кого ты нанял проверю в деле, выскажу замечание. Идёт? Ну хоть так, вздохнул Константин Фёдорович. И на том спасибо. Не за что. Сам-то зачем пожаловал? Услуга за услугу, дед. Мне нужна помощь в некоторых юридических вопросах. Константин Друдский выпустил облако душистого дыма, запах дорогого табака плыл по кабинету, смешиваясь с нотками выдержанного коньяка и теперь перевелись хорошие юристы, слышу иронию. Тут сложнее. Я не совсем правильно выразился. Речь идет о мудром совете лидера клана, Хочешь обойти какие-то законы, догадался мой собеседник. Вроде того. Ну, говори, помогу, чем смогу. Тот совет, что я дал по обороне поместья... Я и сам планирую действовать схожим образом. Мне нужны шагатели из третьей серии молотов. Они уже стоят на вооружении правительства, но простому смертному их не достать. Даже если ты обратишься ко мне, кивнул Друцкий. Я просто не имею права на продажу этой линейки на сторону. В интересах госбезопасности, фыркнул я. Разумеется. Скажи честно, дед, сам сможешь добыть шагателей?» Это же клановая корпорация. Не поверю, если скажешь, что нет лазейки. Тут все просто. Улыбнулся Константин Фёдорович, открывая окно на проветривание. Видимо, вспомнил, что я не курю и люто не перевариваю курильщиков. По всем документам третья серия экспериментальная. Мы не запустили эти молоты в массовое производство, не наладили поставки за границу, не продаем их союзным радам. Вообще никому не продаем, кроме императора. И не дорубаю, когда клонит этот хитрый лис. Рассери экспериментальная, поясняет дед, то постоянно совершенствуется. В теории модификацией можно считать даже апгрейд одной из компьютерных программ или улучшение эргономичности кресла пилота. Я имею полное право вести исследования на своей земле в ангарах имения. Это часть внутренней корпоративной политики, в которую государство не вмешивается, лишь бы не продавал. Именно. Хорошо. Шестеренки в голове начинают крутиться. А мне передать эти штуки можешь? Формально я состою в правлении и Р бесплатно передать, уточняет дед. Почему же обижаюсь я? Не надо когтям благотворительности. Вот здесь и начинаются проблемы. Дед стряхнул пепел в керамическую черепушку. С точки зрения закона это будет сделка между двумя независимыми кланами, обладающими родственными связями. Такие схемы запрещены. Это мне известно. Со своими юристами я уже проконсультировался. Хотелось правда услышать от аксакала что-нибудь новенькое. Запреты, разрешения. Я скорчил недовольную гримасу. Всё относительно. Предположим, ты мне передашь шагателей просто так, по доброте душевной, в рамках какой-нибудь программы доработки. Я же ценный специалист, правительственный консультант. А потом, ну, через месяц другой, с анонимного адреса на один из счетов Друцких придёт добровольное пожертвование. Передаём добро по кругу. Могу и наличкой рассчитаться. Неплохо, одобрил Константин Федорович. но формально молоты останутся корпоративной собственностью. Как обойдёшь эту заковыку? Ответ у меня есть. Никак, развожу руками. В данном конкретном случае меня интересует не форма собственности, а эффективность. Когда планета провалится в хаос, юридические тонкости никого не будут волновать. Веришь в апокалипсис? Дед плеснул себе еще немного напитка, предложил мне, но я покачал головой. И все же пытаешься вести независимую политику. Основа такой политики, внук, вооруженные силы, принадлежащие тебе и только тебе. Другой клан, пусть и дружественный, не должен располагать рычагами давления. Представь, что мне вдруг потребовались эти шагатели. Понимаю, о чем ты толкуешь задумчиво кручу в руках бокал с остатками коньяка. Ну а если списать партию машин? Требуется утилизация. Фантазия начинает отказывать, но я не сдаюсь. Ладно, тогда смотри. Я получаю молоты в своё распоряжение, модернизирую, переделываю в нечто новое, переименовываю, всё на бумаге и оформляю как авторскую разработку какую-нибудь. Дед погрозил мне пальцем. Поосторожнее с такими словами, внук. Во-первых, меня быстро сместят соклановцы, если я начну разбрасываться правами на разработки ИР. Во-вторых, к тебе зачастят экспедиторы оборонки и молниеносно вскроют обман. А это уже реальный срок в реальной тюрьме. Боги, неужели все безнадежно? Решение есть, дед Испытующий посмотрел мне в глаза, готов выслушать. Я для этого и приехал. Смотри. Константин Фёдорович затянулся с сигарой, выпустил дым и сделал маленький глоток из бокала. Ты сейчас работаешь консультантом в тайном приказе. Готовишься принять очередной поток последователей. В Новгороде, если я не ошибаюсь. Так? Не ошибаешься. Предложи своему куратору сделку. Шагатели переходят в твою собственность официально, хранятся в твоих ангарах тех обслуживания, ремонт за твой счет. Правительственные пилоты проходят обучение на этих машинах, ты оперативно сообщаешь конструкторскому бюро и о косяках, если таковые обнаружатся, ссылаешься на родственные связи, при этом твои пилоты могут в любой момент принять управление роботами, если возникнет острая необходимость, угроза твоему клану, например. Приказные не согласятся. А кто им скажет? Ангары на твоей земле, пилотов поселишь в имении, случись, что сядут в кабины. Уничтожат твари парочку шагателей? Что ж, и твои убытки негосударственные. отремонтируешь, никто и не заметит. И где ремонтировать? У меня нет техников. В сервис-центре ER, где же ещё? Подну в городом есть один такой. Дам адресок». Идея мне нравится. В Империуме аристократы, в отличие от мещан, могут хранить и использовать в целях самообороны любое оружие. Дуэли разрешены, но только с равными. Специальные лицензии и разрешения не нужны. Вот такая вольница, если ты дворянин. В госреестре фигурируют типы вооружений, которые необходимо регистрировать. К этой категории относятся все бронетанковые механизмы, включая автоботов и шагателей. Для этих машин строятся отдельные полигоны, наличие которых в меньшей налагает определенные обязательства. Грубо говоря, я не могу испытывать ракетные комплексы в центре густонаселенного города без надлежащей артефакторной защиты. Устанавливаются кинетические барьеры класс, которых проверяет квалифицированная комиссия. Если щиты слишком слабые, либо вы применили технологии, запрещенные Церковью равновесия, ваш полигон сравняют с землёй, не глядя на чины и заслуги. Артефакторное согласование та ещё морока. Совет ценный, вынужден признать я. Спасибо. Всегда рад помочь, улыбнулся дед. Надолго вы у нас, Сариной? Еще несколько дней пробудем, уклончиво отвечаю я. Надо встретиться с разными людьми. Дед понимающе кивает. Легко догадаться, что я форсирую строительство родового гнезда, обзавожусь связями и верными соратниками. По всему миру идут прорывы хищников, и мы оба предчувствуем тяжелые времена. Я слышал, что технология, позволяющая воспринимать иные измерения через ментальный интерфейс, внедряется повсеместно: на военных кораблях, в авиации и танкостроении. Меня это впечатляет. У Империума появляются шансы пережить нашествие и выйти из глобальной мясорубки с минимальными потерями. Данные разведки показывают, что есть и другая страна, занявшаяся усиленной модернизацией своих вооруженных сил. Речь идет о Сёгунате. Напрашивается неутешительный вывод: Ратмира копался именно там, на родине моих предков по отцовской линии. У него приличный ресурс, ведь японцы традиционно конкурируют с империумом в области робототехники. Да и квалифицированных призывателей, мой враг найдет. Шиноби в Японии тоже навалом, многие теневые кланы оттуда родом. Так что основное противостояние еще впереди. Постепенно я перетаскиваю в Россию всех, кто состоит в моем клане. На днях из Пекина прибудет мастер Фэн, оружейник когтей. Чуть позже подтянется целитель, временно я расселяю их в Новгороде, потом переберутся в Чудовское имение, главное успеть завершить все дела до того, как на Империум обрушится первая волна хищников. С феном было тяжелее всего. Поколение предков оружейника селились в старом Пекине, в окрестностях Трех озер, именуемых морями. После схватки с Мефодием Фэн почувствовал себя неуютно, но от вековых традиций не отказался. К сожалению, в пригородах Пекина были замечены твари, и мастер всерьез задумался над собственной безопасностью. Как бы правительство не скрывали информацию о прорывах шило в мешке не утаишь. по Сигунату поползли нехорошие слухи, даже не ползли а лавины распространялись по соцсетям, форумам, новостным порталам и сумраку. Поначалу власти блокировали все лишнее, фильтровали новости, но ситуация вышла из-под контроля. Люди не догадывались о волнах нашествия, но видели, что становится хуже. Беспокойство нарастало, И мой звонок пришелся весьма, кстати. Я сообщил Фену о своем статусе консультанта при российском правительстве и заверил, что умею противостоять хищникам. Рассказал о намерении построить родовое гнездо, а также жилой комплекс для всего клана когтей. И обоснованно предположил, что рядом со мной будет безопаснее, чем в охваченном паникой Пекине. Кроме того, мастер Фэн сможет поучаствовать в модернизации оружейных систем шагателей, а это, согласитесь, задача нетривиальная. Не знаю, что в итоге сработало, но господин Фэн принял радикальное решение. Род Фенов перебирается в Россию на пассажирском дирижабле. Демонстративно смотрю на часы. Что ж, дед понимает намек. Решай свои вопросы. И помню, что кедры всегда остаются твоим домом. Ты можешь пользоваться источником и рассчитывать на защиту друдских. Если что-то пойдет не по плану, здесь тебе всегда рады. Благодарю, кивнул я. Поговорив с дедом, я вернулся к Арине рассказал о новой схеме получения женских молотов. Жена внимательно выслушала, одобрила мои действия и предложила подключить отца для решения проблемы с полигоном. Ломаться я не стал, сам хотел попросить, но чуть позже. В конечном итоге я понимаю, что Власовы при полномасштабном вторжении переберутся в Чудово, у них не останется выбора. Надо позвонить, говорю я, поднимаясь с кресла. Мы жили в комнате, некогда принадлежавшей Сергею Друдскому. Аж ностальгия нахлынула. Набираю номер Виктории Кошкиной. Жду несколько секунд, вслушиваюсь в длинные гудки. Затем раздается щелчок и веселый женский голос произносит: "Да? Привет, Вик. Я в Питере. Надо встретиться".